Ощутив сна лице чьюто руку, он застонал, дёрнул головой. Его вырвало. Серые глаза открылись, безуспешно попытались сфокусироваться и закрылись вновь. Дагглиш обернулся и осмотрел ярко освещённую гостиную. На диване напряжённо застыла девичья фигура. Овальное лицо в обрамлении чёрных волос казалось мертвенно бледным. Огромные чёрные глаза внимательно и оценивающе смотрели на Дагглиша. Девушка не обращала ни малейшего внимания на воду, которая уже перекатывалась волнами по полу. Что произошло? спросил Далглиш. Он пришёл убить меня, спокойно ответила Сильвия. У меня под рукой оказалось только пресс-папье. Я кинула, и он упал. По-моему, ещё и стукнулся головой. Думаю, он мёртв. Жив? коротко бросил Далглиш. Ничего страшного. Но придётся перетащить его отсюда. Потом я вернусь за вами. Она слегка пожала плечами. А почему бы нам просто не уйти отсюда вместе по дорожке? Вы же каким-то образом пришли? Даглэш резко ответил. А потому что вода уже доходит мне до подмышек и почти смывает с ног. Я не могу тащить двоих. Вы беспомощны. И он в полуобморочном состоянии. Нет, мы перебираемся на второй этаж. Если понадобится, вылезем на крышу. Он взвалил тело Лосьемона на плечи и с трудом выпрямился. Лестница была крута, плохо освещена и узка, но это последнее обстоятельство как раз оказалось к статье. Можно было не придерживать Лосьемона руками, а хвататься за перила и подтягиваться. К счастью, пролёт был всего один. На верхней площадке дал ближ на щиток выключатель, и в коридоре второго этажа вспыхнул свет. Адам посрался припомнить, в какой комнате находится окно, выходящее на крышу. Потом толкнул ту дверь, что была слева. С опять зашарил по стене рукой в поисках выключателя. Это заняло несколько секунд. Он стоял на пороге, прижимая левой рукой к плечу обмякшее тело Лэтима, правой ощипывал стену и вдыхал душный, заплесневелый, болезненно сладковатый, подгнивающий воздух комнаты. Наконец свет зажёгся. И голая лампочка, висевшая под самым потолком, осветила помещение. Очевидно, тут раньше была спальня миссис Катч, и, похоже, с тех пор никто здесь ничего не трогал. Тяжёлая уродливая мебель. Огромная застеленная кровать почти во всю стену. Запах сырости и разложения. Дагглш осторожно положил в эти монокавац и подошёл к окну. Он не ошибся. Оно располагалось в скошенном потолке и выходило на крышу. Маленькое квадратное, расположенное с той же стороны, что сап и спуск. Выбраться из дома теперь можно было только через него. Долгриш спустился в гостиную за девушкой. Вода доходила уже до пояса, и Сильвие пришлось забраться на диван. Она стояла, держась руками за полку. Адам заметил, что на шее у неё висит маленькая пластиковая сумка. Очевидно, там находилось всё самое ценное. Сильвия как раз окидывала взглядом комнату. Не забыла ли она ещё что-нибудь? Дэгллиш с трудом добрался до дивана. Даже здесь, в четырёх стенах, течение оставалось сильным. Дом вряд ли мог долго выдерживать такой напор. Конечно, несколько утешала мысль, что он выстоял во время всех предыдущих наводнений, но разве можно предсказать, насколько мощной окажется буря на этот раз? Возможно, в прежние годы вода поднималась и выше, но и два ли натиск её был столь же яростен. Дэгллишу показалось, что стены дома колеблются. Он молча поддел Сильвию на руки. Она казалась удивительно лёгкой. Правда, тяжёлые металлические скобы на её ногах тянули к низу, но верхняя часть туловища девушки казалась невесомой, безкостной и какой-то бесполой. Тем страннее было ощущать жёсткость рёбер и упругую твёрдость груди. Сильвия без движения весело улыбнулась подмышкой. Он перенёс её наверх, и только теперь вспомнила костылях. Говорить о них Адаму почему-то показалось неудобным, но Сильвия, словно читая его мысли, сама сказала: "Извините, я должна была вам напомнить. Они на каминной полке". Это означало, что придётся совершить ещё один поход вниз. Впрочем, он так или иначе вряд ли сумел бы поднять наверх и девушку, и постели сразу. Даггл лишь хотел положить Сильвию на ту же кровать, где беспокойно метался всё ещё не пришедший в себя в этом Но она с внезапным осточением заявила: "Нет, только не туда. Оставьте меня здесь". Даглish осторожно прислонил её к стене. Какое-то мгновение глаза их были на одном уровне, и они обменялись долгим безмолвным взглядом.